Глава 11. Выгода от найденного места и силы потрясала. Я не вышел из леса даже ради назначенной с кузнецом встречи, и только необходимость появиться на отработке ордена заставила меня вернуться в город, вернее, в сараю фермы, снова переполошив парней своим видом и вызвав у них еще одну кучу вопросов. Хозяин же фермы молча оценивал добычу и называл цену, а я лишь кивал, соглашаясь. Больше всего Плав заплатил за ядро рака. Даже мне было видно, как дрогнули его руки, когда я вытащил из мешка светящийся кристалл ядро. Судя по байкам Гунира, Хранитель Места Силы перерос четвертую Звезду, а мне повезло, что он не выдержал и бросился сражаться со мной на суше. Жаль было отдавать такой трофей, но вольный послушник не может ничего продавать в городе. Он еще не принадлежит сам себе. Впрочем, уверен, Плав, помня, что я еще должен принять приглашение волков, и, опасаясь моего недовольства, дал мне справедливую цену. А нет, тогда платят сверху после продажи моих трофеев. Удивительно много заработал на хитиновых пластинах, очищенных красными муравьями до блеска, хотя не раз думал бросить их на половине пути. С ними мне вообще повезло и не повезло одновременно. Где-то недалеко от озера явно есть красный муравейник. Его крупные, всего-то с квартика размером хозяева, могут доставить немало неприятных моментов любому отряду ватажников. они всего лишь равны воинам первой звезды, но вот их число. Промедли, и разведчики муравейника приведут за собой сотни собратьев. Так случилось и здесь. Я даже не успел устроиться на ночлег, как арена недавней битвы кишела этими тварями. Похоже, то средство, что я покупаю в отварах и настоях, слишком дешевое и выветривается за считанные вдохи. К утру от грозного врага остались лишь выскобленные пластины и панцирь. То, что помельче, я привычно стянул в тюк из лиан. А вот грудной панцирь оставил на месте. Теперь жалею, но чтобы разделать его на куски, мне все равно нужен инструмент. Так что деньги у меня снова есть, но тяжесть кошеля не сильно радовала. Все мои мысли были об озере. Хотелось как можно быстрее завершить все дела в городе и бежать обратно. Одно воспоминание о предстоящей работе на орден вызывало тоску. Что там еще выдумают? Таскать трупы, которые все чаще стали появляться у стен? «Как скажете, только быстрее отпустите меня потратить деньги и дайте вернуться в лес». Я не ожидал чего-то нового от внешнего отделения найма, но все пошло не так с самого начала. За столом в зале заседаний не оказалось уже привычного послушника, а нашелся незнакомый служитель, поношенный халат, усталое выражение на лице и неожиданно внимательный и острый взгляд. «Имена?» Он оглядывал нас лишь миг, снова уткнувшись в бумаги. С каких пор такой ерундой занимается второй чин Ордена? И почему он так силен? Я часто видел сильных воинов, не занимавших высоких чинов, но здесь огромное несоответствие. Я невольно ищу цветные пряди в волосах, но не нахожу их. И указы. От них рябит в глазах. Опомнившись, я вскинул руки в приветствии и перечислил. «Леград Гунир Зимеон старший». «Гунир Зимеон». Он двинул по столу два листа. «Ваше задание. Приступайте». «Слушаемся, старший». Парни ни на миг не задержались в зале, оставив меня с орденцем наедине. Он, не торопясь, поправил стопки бумаг на столе, одернул рукава, наконец спросил. «Младший, тебе разве не показалось странным последнее задание? Не больше, чем таскать носилки старика два месяца назад, или целый день с важным видом расхаживать по гостинице в поисках вора, да покрикивать на работников, старший». Служитель, усмехнувшись, заглянул в какие-то записи и поднял на меня взгляд. «И все же. Надеть форму, что тебе не принадлежит по праву». «Старший», — я согнулся в поклоне, — «этот младший всего лишь вольный послушник. Моё дело — прилежное выполнение заданий, что получаю в этом зале. Они выбираются орденом мне по силе, а я всего лишь возвращаю ему то добро, что он дал мне». «А у тебя не закрадывалась мысль, что ты нарушаешь правила?» «Нет, старший». Но если это так, то вина, безусловно, лежит на собрате Лико, выдававшем задание, а не этом вольном. Я всего лишь дикий пастух из нулевого. Считаешь, этого оправдания достаточно? Я не нарушил ни одного из правил, что зачитывали нам в школе и в этом зале. В доказательство указал на полотнище с основными правилами ордена на боковой стене. И снова твердо повторил. Остальное следует спросить с послушника Лико. Я же не воровал, не убивал, не наносил оскорбления старшим, не... Довольно. Со смешком оборвал меня служитель. «Просто удивительно, какой жемчуг можно найти в мутной воде». Услышав эти слова, мое сердце пропустило удар, но на лице ничего не отобразилось. «Он не может ничего знать о последней неделе и моем озере. Это просто поговорка. Сотню таких я слышал за эти месяцы в первом». «Старший?» Послушник лику действительно нарушил правила. В последнее время условия приема во внешние ученики изменились и ужесточились. «Это отныне привилегии единиц. Он не имел права давать тебе этот статус, хоть и временно. Ты понимаешь значение слова «статус» и «привилегия»?» Я поколебался миг, но честно ответил. «Да, старший, мне все ясно». В том числе и то, что изменились не только условия. Тот парень ведь сказал, что все решил не только с Советом Торговцев, но и с Орденом. А послушник, выходит, нарушил слово «старших». Может, мне нужно было тогда проиграть, чтобы торговец получил наказание? Тогда мне повезло, что девушка решила уехать с парнем. Служитель оборвал мои сомнения. Ты проявил себя достойно. Не уронил чести ордена в схватке с учеником чужой земли. Не так часто в последнее время случается подобное. Решением внешнего отделения дознания статус внешнего ученика ордена даруется тебе по-настоящему. Я раздумывал всего миг. Но за это время в моей голове пронеслись десятки мыслей. Не то, чтобы я хотел сейчас хоть как-то связывать себя с Орденом, но и отказаться не мог. Мне не давали такого выбора. Еще не так давно сотни воинов месяцами добивались подобного, а я справился мимоходом, став одним из немногих. Впрочем, все не так страшно. Это скорее права, чем обязанности. У тех же волков при всей их нелюбви к Ордену и контрактам Тоже есть десяток внешних учеников. Поэтому я тут же склонился, повторяя приветствие идущих, уточнив лишь один вопрос: Благодарю старшего за доверие и награду, но учеником кого из старших ордена я буду считаться. Это столь важно? Конечно, старший. Я собираюсь присоединиться к волкам и на месяц уйти в леса. Боюсь, у меня не найдется времени выполнять чьи-то поручения. Звучит нагло. Торопливо склонился еще ниже. ощущая, как меня обдало теплым ветром. «Прошу прощения у старшего!» «Но вполне в духе самих волков. Вы подойдете друг другу». Ощущение опасности миновало, а услышав спокойный и даже презрительный голос служителя, я рискнул приподнять взгляд. «Ты никто для Ордена. Безликий внешний ученик, что оказал ему услугу. Сиди в своих лесах и помни о благосклонности и праведности Ордена». «Величие Ордена — гордость живущих под его рукой!» «Уже лучше!» Мне повелительно махнули рукой, разрешая выпрямиться. «Также ты освобождаешься от оставшихся дней отработки на благо Ордена. Не дело ученику, пусть даже и внешнему, выполнять глупые желания простых жителей города. В остальном ты все еще должен закончить работу по своему контракту. Благодарю старшего. Отныне этот же тон твой». На стол лег знакомый кругляш. Он дает доступ к лавкам Ордена и скидку в пять процентов. Это и есть награда. Проценты ты считать умеешь? Да, старший? Спустя триста вдохов я был уже на улице, почти свободен от Ордена, и при этом став к нему на шаг ближе. Забавно. Прошел по краю не хуже, чем Гунир со своим признанием в школе, но кажется хорошо, что я не проиграл тот бой. Вряд ли в ином случае награда оказалась бы столь велика. И надеюсь, что тот послушник Лико наказан за все те мучения, что я получал по вине его продажных ручонок. Список зелий, продающихся в гильдейских аптеках, мне известен чуть ли не наизусть. А вот что продают в орденских, понятно, что зелья заживления за полцены я там не найду. Это фиалы, на которые уже ни один мастер не даст гарантии. Слишком давно сварены и потому отданы по дешевке в лавке алхимиков города. Но те же зелья возвышения есть ли они в открытой продаже? Я задумался. Наверняка лавка есть при самой резиденции Ордена, в той части города, что дальняя от ворот, за дополнительной высокой стеной множество зданий. Там павильоны отделений Ордена, новая главная школа, академия, мастерские орденских искусников, но туда я точно не пойду. Это будет похлеще, чем сойтись со зверем в честном бою, не зная его силы. Там бравур, и мне совсем не хочется испытывать свою удачу, проверяя, случится наша встреча или нет. «У меня есть еще один вариант. Отделение стражи. Там живут воины, городской и дорожный стражи Ордена, и просто не может не быть лавок. Не бегают же они за фиалами через половину города в резиденцию. Вот только...» Глядел себя. Все та же короткая куртка вольного послушника, одежда, которая мне уже нужна и совсем не подходящая для первого появления вместе, где мне хочется произвести впечатление». да и не соответствует она высокому статусу внешнего ученика. Я колебался лишь несколько мгновений и, усмехнувшись, повернул в сторону рынка. Через четыре тысячи вдохов я вышел из лавки одежды на улицу и не сразу понял, что изменился не только мой внешний вид. Изменилось еще и что-то внутри. Даже замер посреди улицы, не обращая внимания на людей вокруг. Раньше был согласен со словами Зимеона о том, что охотнику много не нужно. Но на самом деле это неправда. Мне не нужно было много тогда, год назад, когда я притворялся слабым и никчемным. Теперь же я, почти не задумываясь одним лишь окриком, разгоняюсь пути младших при входе в город. Да и успел походить в дорогом шелке после своего чемпионства. Оглядел себя, внезапно понимая, только что преодолел преграду в своем возвышении. Преграду, о наличии которой и не подозревал. Это ощущение легкости внутри я отлично помню по своему прошлому. Да и внешний вид не дает мне ошибиться. Я оделся точь-в-точь, точь, как тот парень, побежденный мной на последнем задании. Белоснежная рубаха со стоячим воротником, чёрная с фиолетовым отливом куртка, длинная с двумя рядами вышитых, зеленой нитью петель, такого же цвета удобные штаны и темные сапоги с изогнутым носком, шитые белой нитью. Куртку я застегнул на все пуговицы под самое горло. Волосы стянул новой синей лентой, а на шею повесил медальон внешнего ученика. Даже не догадывался до этого момента, что сравнение себя с отбросом рядом с Ирамом так на меня подействовало. Похоже, я так много думал о лохмотьях и презрении той девушки из лавки, что невольно сам себе создал преграду для возвышения, который даже не замечал. Подняв голову, с удивлением понял, что поток спешащих людей не задевал меня, а обтекал, расступаясь передо мной. причем меня еще ни разу не задели по плечу, не призвали убраться с дороги, словно я стал другим человеком, сменив статус. Одной лишь одеждой. Или медальоном. А может, расправленные плечи и поднятая голова добавили на весы свою меру. В школе я часто проверял, не опускаю ли взгляд по ненавистной деревенской привычке. А вот как я вёл себя на улицах города. Меня отвлек тонкий голосок. «Молодой господин!» Я с удивлением разглядел перед собой знакомую макушку и спину, согнутую в поклоне. Моя верная, провожатая все эти месяцы отработки. Карила. Молодой господин совершил покупки, но слуги где-то отстали. Позвольте помочь господину с ношей. Я взглянул на мешок, что опустил у ног, начав прислушиваться к себе и своим ощущениям. В нем лежит старая одежда и рондель с тяжелым ножом, к которому я уже привык. Обломки копья, пояс под малый набор зелий, что я обычно надевал в город. Вот только на моей нынешней одежде они смотрелись бы очень странно. И предложение девчонки к месту. «Позволяю, бери мешок, Карила, и идём к отделению стражи к восточной стене». «Благодарю за доверие, молодой господин». Девчонка налетела на мой мешок, словно опасаясь, что его выхватят из-под носа. Хотя я не видел пока других желающих мне помочь. Подняла голову и спросила. «Господин, откуда вы знаете имя этой младшей?» Голос её становился все тише. «Господин Леград?» «Ты тоже знаешь мое имя?» Я удивился. За все месяцы она ни разу не обратилась ко мне иначе, чем старший. «Простите, старший, эту глупую младшую». «Оставь!» Я сморщился и повел рукой. «Бери и идём». Сделав несколько шагов, я, насмехаясь над собой в душе, заложил руки за спину, копируя увиденную у других позу. Выяснилось, что так идти быстро не получается. Да и не нужно. Я никуда не торопился. Мама привыкла, что задание от ордена займет меня на полдня точно, а потому и не ждет раньше обеда. Интересно, узнает ли она меня? Или парни? Но сначала дела. Без предупреждения свернул в сторону. Но Карилла молча следовала за мной. Я шел к лавке оружия. Денег, чтобы говорить о заказе, у меня не было. Сама одежда стоила, как мое сломанное копье. Ведь я снова брал вещи, невзирая на цену. Расточительно, но оно того стоило. Мне теперь едва хватит купить замену сломанному копью. Но главное, я хотел извиниться за свое опоздание и назначить новую встречу на гораздо более поздний срок. Озеро, а вернее скорость возвышения в его воде, заставило меня сильно поменять планы. Удачно, что теперь и вовсе не нужно раз в неделю возвращаться в город. Все три недели не выйду из воды, и уж тем более не потрачу драгоценное время возвышения на поиски добычи. «Интересно, сейчас, без преграды в сердце, как быстро я буду открывать узлы?» С предвкушающей улыбкой я толкнул дверь. «Добрый день, молодой господин. Что привело вас в нашу скромную лавку?» Она точно меня не узнала. Я не сдержал усмешки. Как сильно изменилось ее отношение. Она даже не знает моей силы, но уже кланяется, и не следа уничижения в словах, которые раньше больше походили на издевку. «Я был здесь на прошлой неделе». и договаривался встретиться с твоим отцом и обсудить покупку оружия под заказ. Два дня назад. «Молодой господин шутит?» Девушка оглядела меня с ног до головы, задержалась на медальоне, но, увидев лицо, торопливо склонилась в поклоне. «Простите, молодой господин, да, я помню вас». Я поглядел на спину перед собой, невозмутимую карилу с мешком, и поменял свои планы. Не буду я уговаривать дать мне скидку за принесенные останки оружия. Довольно с нее того, что в прошлый раз смеялась надо мной. Поправил воротник и выпрямил плечи. «Мне помешали дела, и я с ними еще не закончил. Сейчас мне нужно простое копье. Я указал пальцем в сторону на нужное мне оружие, довольно похожие на уничтоженное. «И чехол на лезвие, соответствующий моей одежде». «Разумеется, молодой господин. Младшие рады, что вы выбрали наш магазин». «Отлично». Я кивнул, по-прежнему не слышав в её голосе насмешки. Как только я решу свои дела, то вернусь для разговора с мастером-кузнецом. Вероятно, это случится через три-четыре недели. Я передам отцу. У него должно будет найтись время для встречи. Осталось услышать цену, верно, младшая? Я провел рукой по медальону ученика. И убедиться, что она справедлива, верно? Ведь здесь не дерут две шкуры с непонравившегося клиента. Хочу сказать, что качество вашего оружия меня разочаровывает. «Я дважды брал дорогие копья, и они подвели меня в первой же схватке. Неясно, за что вы требуете такие деньги, и стоит ли вообще сюда приходить за оружием». «Простите, младшую». Девушка поспешно схватила копье, протянула его мне. «Неудивительно, что такой сильный ученик Ордена хочет получить ранговое оружие. То, что для вас простая схватка, для любого другого наверняка битва на насмерть. Простите, но безранговое оружие ограничено в своей прочности. Вот лучшая из солдатских копий». Пятьдесят монет. Ты всучиваешь внешнему ученику то, что наш орден перестал брать даже для армии пределов? Простите, глупую младшую! Девушка метнулась к закрытому шкафу, вернулась с другим копьем. Вот оружие, что соответствует вашему статусу, старший. Это лучшее из безранговых копий, что вы можете купить на нашем рынке. 250 монет, уважаемый. Я оглядел оружие и совсем не заметил отличий от сломанного, усмехнулся, оглядывая согнутую в поклоне девушку. «Хорошая...» — споткнулся на слове и заменил привычное мне слово «сделка». За дверями я не сдержал улыбки. Мне было смешно и от произошедшего в лавке, и от вида Карилы, которая тащила мое копье, но было видно, что это давалось ей с трудом. Она, как и сестра, где-то на второй звезде закалки, но слишком уж велико для нее оружие. По силам, но мешает размер. Принял из ее рук древко. На этот раз наконечник скрыт не простым холщовым мешочком, а кожаными ножными синим теснением. Похоже, отныне я всегда буду убирать среди предложенного мне оттенки своей стихии. Рука просто сама тянется. Так я и вошел в ворота отделения Ордена, с копьём в руке и корилой следом. Обменялся приветствиями, состоящими на страже послушниками. Я склонился перед гербом, что был на их накидках. Они приветствовали мою силу. Мне бы хотелось так думать». На деле, скорее всего, они склонились перед богатством моей одежды и медальоном. Впрочем, получил бы я что одно, что другое, если бы не моя сила. Вряд ли. Я огляделся, читая именные доски над входами в здание. Карилла знала все о городе, но сомневаюсь, что она бывала здесь. Серая казарма, черная казарма, павильон меча, зал неба. Все это не то. Снаряжение. Хм, вот это, похоже, именно то, что мне нужно. Большая двустворчатая дверь легко распахнулась под моей рукой. То, что я увидел внутри, походило на обычную лавку города. Вот только вещи здесь на любой вкус. И оружие, и алхимия, и одежда. Не видно только брони. Ее орденские особо не жалуют. Оно и понятно. Послушники внушают почтение не ей, а накидками с гербом ордена, незримым присутствием всей его мощи за спинами, как это произошло в лавке со мной. Да и не нужно им ползать по всяким буреломам, Защищать одежду и себя от шипов и крючков. Я даже в лесном лагере на экзамене не видел почти никого, кто надевал бы броню. Здесь в лавке был и послушник, что оказался вежлив ровно настолько, насколько я оказался сильнее его. Лишь самую малость. Я оценил бы его в три звезды, но в настоящей схватке он бы не выстоял против меня и десятков вздохов. Запомнил цену нескольких вещей. Неплохой кинжал на замену моему самодельному — Зелья огня жизни, да и сами зелья выносливости лучше покупать здесь. Качество явно выше гильдейских и не намного дороже. Но главного, зелья возвышения, не было. Разочарованный я уже собирался уходить со двора стражи, когда меня заинтересовал шум, долетавший с дальней его части. Там сплошную стену заднего двора разрывали два высоких столба, заменявшие ворота. На них держался массивный навес, бросающий тень на невысокие ступени. С вершины столбов свисали знакомые мне полотнища лозунги «Меч и кулак не имеют глаз». Заинтересованный, я развернулся и двинулся туда, к источнику шума. Никто меня не остановил, хотя нескольких косых взглядов я удостоился. Впрочем, я и не думал наглеть, остановившись за спинами послушников, а Карюла вообще осталась за границей входа. А зрелище передо мной открылось любопытное, и даже нашлись знакомые лица. Это было что-то вроде школьной арены, меньшего размера, но песок мне знаком, как и то, что на нем происходило бой, или вернее, тренировки. Потому что мечи покоились в ножнах, а противники осыпали друг друга лезвиями, причем второго созвездия, как оценил я их размер и сияние. Да и сами воины непростые щеголяют цветными прядями в волосах. Судил старик Гарлом, что вез нас из нулевого. Сначала меня поразило то, что покров воинов без последствий выдерживал попадание усиленного лезвия, а затем я и вовсе открыл рот. Один из противников, тот, что с красными прядями, сначала принял на покров лезвие. Это спутать нельзя, оно отчетливо разлетелось на куски, а через два вдоха получил в грудь еще одно, уже с другой руки, и даже не дрогнул. А техника словно побледнела и просто исчезла без следа. Потрясённый, я вытаращил глаза, но невредимый воин все так же кружил по арене, выбирая время для атаки. Сцена повторилась, только стороны поменялись местами. В этот раз не было даже покрова. Я отчетливо видел теперь, когда и как очередное лезвие словно исчезало, касаясь фигур воинов. «Это что?» Я тронул локоть стоящего чуть впереди послушника и замялся в поисках обращения. Наконец на язык легло услышанное на рынке. «Собрат идущий». Как они сопротивляются лезвием? Что значит как? Техника духовной защиты, конечно. Тут он обернулся и сначала подозрительно сощурился, опуская ладонь на меч, но затем увидел медальон и расслабился, поднимая руки в приветствии. Я ответил также, прикасаясь кулаком к ладони. Это техника, что получают коснувшиеся стихии собрат. Когда ее показывает старший Гарлом, так лезвия растворяются в его духовной силе за ладонь до тела. Приходи почаще на наши тренировки, собрат. Еще и не такое увидишь. Орден велик, и глубоки его знания. Его величие — наша гордость. Наша сила — его мощь. Я еще раз обменялся приветствием с довольно улыбающимся послушником. Он вернулся к наблюдениям за тренировкой, а я двинулся прочь со двора стражи, и из города. Лишь у ворот города очнулся от своих мыслей и вспомнил о Кариле. Да и то лишь потому, что она пискнула, в нерешительности замерев перед стражей ворот. «Ах, да!» — улыбнулся девочке и вернулся к ней. Принял свой мешок и украдкой сунул ей в ладонь зеленушку. Отступив на пару шагов, демонстративно бросил монету, сверкнувшую на солнце белым. «Спасибо, старший!» — довольная девчонка глубоко склонилась в поклоне, пряча блестящие восторгом глаза. «На удачу!» — так я думал, возвращаясь к своим размышлениям. «Я знаю, что у Ордена есть техники, которые применяются без использования меридианов». Мне даже известна одна, сковывающая длань, что я получил от старейшины. Она впитывает энергию в узлы прямо из тела, из моего тумана силы, который я первоначально придумал сам. Как там говорил Кадор, сначала это энергия неба, но поглотив ее в средоточии и сделав своей, ее уже можно назвать духовной, потому как она будет отличаться у каждого человека. И когда мое тело заполнено этой силой, то боль и даже раны меньше, чем должны быть. А техника оглушения дарсовой обезьяны и вовсе не смогла подействовать. А гарлом разрушает лезвие тогда, когда они еще даже не долетели до его тела. Интересно, если я смогу вытолкнуть свой туман духовной силы за пределы тела, то не смогу ли я повторить эту загадочную технику духовной защиты? Пусть я еще и не добрался до ранга, с которым и приходит признание стихии цветными прядями в волосах, Но и туман силы я создал тогда, когда о воине еще только задумывался. Так, думая о своем, мы даже пытаясь осуществить придуманное, я и отворил дверь ударом пятки копья. И наткнулся на бешеный взгляд Гунира. «Чтоб тебе задницу оторвали, придурок больной!» «Ты чё?» Я сам возмутился. «Это ты, придурок! Меч-то опусти!» Гунир швырнул оружие на свой лежак и принялся орать еще сильней. «Вырядился, как богатенький сыночек! Да еще и дверь спинка открываешь! Радуйся, что я тебя лезвием не поприветствовал!» Здесь он замолчал и выпучил глаза, с недоверием выдохнув. «Ты чё, опять в орден решил податься?» Никуда я не собрался. «А чё тогда вырядился так? Откуда же жетон? И чего сюда припёрся? Ты ж после задания должен был домой идти. Чё ты здесь забыл?» Мне осталось лишь ударить себя по лбу. «Дарсов придурок». так увлёкся своими мыслями, что позабыл обо всем на свете. «Конечно, я должен идти домой, ведь время уже к вечеру, на кой действительно я сюда припёрся? Потом, Гунир, все потом, завтра расскажу все. Я швырнул копье на лежак и бросился бежать, уже не беспокоясь о гордой позе и внешнем виде. Тут главное быстрее добраться до квартала чужих имен. Впрочем, как бы не торопился, но вернуть потраченное на дорогу в два конца время я не сумел. и к дому подошел гораздо позже обычного. Сменил бег на спокойный шаг, заново собрал растрепанные волосы, набросил на плечо лямку мешка так, чтобы он не бросался в глаза, заложил руки за спину и неспешно вошел в арку двора. Если соседи, оказавшиеся там, сразу стихли и провожали взглядами словно чужого, то вот мама узнала меня сразу. «Что у тебя на груди? Ты ведь обещал!» Я ответил как можно беззаботнее, словно о безделушке. «Это всего лишь жетон для скидок в лавках Ордена. Выдали за то, что ни разу не подвёл отделение на заданиях в городе». Признаться в том, что влезал не в своё дело, едва сам не создал себе проблем, совсем не хотелось. «Ты говоришь правду? Я ведь узнаю. Ты не влез в служение Ордену?» «Нет, мне с ним не по пути. Я уже выбрал лес». «А неужто в лесах открылись лавки одежды? Но здорово ведь выглядит». Я предпочёл не заметить насмешку и повернулся, давая себя осмотреть. Мама покачала головой. «На прошлой неделе ты рассказывал, что закажешь себе этот свой молот. Даже обещал вернуться в город раньше. Но, кажется, ты потратил деньги совсем на другое». «Так вышло», — я смутился. «А вот заказ мне вышло. Потратил деньги на обычное копье. старое сломалось». «Знаешь ли, Град?» — мама вздохнула. «Я все же жена кузнеца». Потерю прошлого оружия я могла принять, мало ли что бывает. Но в этот раз я знаю, из какого металла оно сделано, так что сломаться, но ну, никак не могло. И не нужно придумывать какую-нибудь сказку про реку. Э, -э, э, я поперхнулся, поскольку как раз хотел воспользоваться проверенной байкой, что отлично сработало на друзьях. И вообще, мама не дождалась от меня ответа и продолжила ругать. Мне кажется, я слишком много воли дала тебе, назначив взрослым и отвечающим за нашу семью. Что я сделал не так? Вот такого я вынести не смог. Так велика была обида. Ты делаешь не так главное. Я не вижу, чтобы ты с умом распоряжался деньгами. В нулевом ты их и в руках почти не держал, а потому и не привык к их ценности. Я добываю хорошо. Уж получше многих начинающих воинов в городе. С этим не спорю. Да вот только тратишь их впустую. Я смолчала, когда ты переплатил чиновнику. Не сказала ни слова, когда ты влез в долги к приятелю ради вычурной железки, которая сломалась в первом же бою». «Не в первом». Мама нахмурилась. «Значит, ты от меня что-то скрывал?» Мне осталось лишь упрямиться. «Нет, я все рассказываю тебе». «Наверное, так же подробно, как рассказывал и о своих делах в пустошах». Глаза мамы потемнели, отливая сталью. «Ну да ладно, поздно плакать по таким мелочам, когда сын уже воин. Но ведь ты продолжаешь сорить деньгами». Я даже боюсь спрашивать, сколько ты потратил на свои копья, да на эту одежду. Зато Леград такой красивый теперь». Мама всплеснула руками, услышав такое от Лейлы, повысила голос. «А ты помолчи, когда говорят взрослые. Он что у нас, сын купца? Тысячника стражи? Нет? Так зачем все это, если он простой чужак в этом городе? Что ты молчишь, Леград?» «А что мне говорить? Это копье вышло всего в 250 монет, меньше половины цены». «Да какая мне разница?» Лучше объясни, что с тобой происходит». «Со мной все отлично. Я беру за рекой богатую добычу. Могу себе позволить хорошее оружие и одежду». «Можешь, но ты тратишь деньги не туда, куда нужно». «А куда их нужно тратить? На еду у нас есть, на жилье я отложил». «А ты подумал о родных? О своих дядях? У тебя ведь их двое. Ты же сам в взахлёб рассказывал мне, что за них можно заплатить налог и вытащить сюда». «Я помню о дяде Ди и не собираюсь отказываться от нашего родства. Но сперва нужно устроиться самим. Покупая дорогие тряпки? Да что ты прицепилась к ним? Я не выдержал. Через месяц куплю и вам. Да зачем они нам нужны? Разве о них речь? Я не о том тебе говорю. А о чем, О дяде Воро, Так у него еще четыре года оплаченной жизни. А болезнь? Ведь здесь его можно вылечить. Каково мне знать, что он еще два года будет калекой? Я не понял, о чем говорит мама. Почему два года? потому что деньги нужно заплатить уже через два месяца. Тогда, когда Орден отправит караван за чемпионами, и тогда через год их привезут сюда. Никто не будет лишний раз открывать границу ради такой мелочи». «Я понял тебя. Таких подробностей я не знал». «Стыдно. Все же в словах мамы много правды. И хорошо, что она не знает, сколько я спустил в прошлый раз, чтобы заставить замолчать девушку в лавке оружия. Конечно, деньги можно достать, быстро и много». даже учитывая, что в ближайшее время я не собираюсь заниматься добычей зверей или трав. Но совать ради них голову в пасть теневой гильдии? На миг я даже захотел, чтобы звери или даже люди нашли и разграбили мой тайник со свитками. Тогда не было бы этого искушения. Вздохнул и обреченно сказал. «Есть еще два месяца. Я добуду деньги». Мама всплеснула руками. «Вот только не нужно рисковать ради этого, особенно как тогда в пещере с мадом. Хорошо?» «Хорошо, мама. Сколько там нужно? Ты узнавала?» «Много. Потому и нужно экономить, чтобы хотя бы за год скопить эти деньги». «Ты же сказала два месяца». «Леград, ну что ты?» Сталь из взгляда мама ушла. «Это я в сердцах. Я все понимаю. Это глупцы соседи думают, что там, в лесах, зелёная яшма валяется под ногами, забывая, как билили от страха в нулевом при одном слухе о монстре в округе. «Мам, сколько?» Она помолчала. И нехотя ответила. «За переход границы налог за десять лет». «Ого, это если за всех, то...» «Двенадцать или даже тринадцать тысяч. Вряд ли дети взяли много звезд. «Ладно». Я замер от внезапной мысли. «А точно берут зелень? Не кровь?» «Точно». «Уже лучше», — пробормотал поднос и громко добавил. «Буду думать». «И не тратить зря деньги». «Не буду, не буду». Я спохватился. Хорош бы я был, если снова на неделю забыл бы об этом. Залез в мешок за фиалом, стараясь не показать обломки копья. «Мам, я тут купил зелье», — замялся на миг. «Оно от морщин. Купил для тебя». Мама неожиданно засмеялась. «Так значит, я старая и морщинистая?» «Ну что ты?» — я смутился. «Ты у меня самая лучшая и красивая». «Вот уж не поверю, обманщик. Зачем тогда омоложение?» Подбирать слова оказалось нелегко. В мечтах это выходило гораздо легче. «У тебя была нелегкая жизнь, а я с первых дней в поясе хотел тебя порадовать и купить его». Мама обняла меня, растрепала волосы. «Спасибо, сынок, вот только не нужно. Погляди на меня внимательно». Я всмотрелся в лицо мамы, следя за пальцем, которым она вела по щеке, внезапно обнаруживая, что нет ни скорбной складки у губ, ни тонких морщинок у глаз. а сама кожа стала светлее и нежнее. «Ты уже пила зелье?» «Вот еще. мама рассмеялась, «тратить на такую ерунду полсотни монет. Нет, ведь я стала воином. Ты разве не знал, что каждая взятая звезда на этом этапе продлевает жизнь и омолаживает? Закалка стала воином. Как тут не сбросить десяток лет? Потому я и смеюсь, говоря, что у меня очень внимательный сын». «Мама, мама, прости». Теперь я сам бросился обниматься. «Ты просто самая лучшая и самая молодая!» «А зелье купил!» Я вскинулся в возмущение, задирая голову, но мама прижала меня к себе. Все хорошо, сын!» Мама шутит. Лейла не выдержала и с воплем вклинилась между нами. «А меня? Меня похвалить!» «А тебя за что?» «А я форму освоила!» Я вывернулся из объятий, чтобы взглянуть на довольную мордашку сестры. где ты их взяла и с чего решила, что освоила. Смотрела, как ты маму заставляешь делать и научилась. Ведь если после упражнения в теле легкости тепло, значит я все делаю правильно. Но я замялся. Ведь у меня воина это все не совсем так. Да и проверить я не смогу. Нужно поглядеть со стороны на сестру. Наверно. А ты никому ничего не показывала случайно? Виусу? Но он не поверил и посмеялся гадкий мальчишка. «Это плохо. Ты ведь помнишь, что это тайна, и о ней нельзя никому говорить». «Помню», — Лейла надулась. «С этим нужно что-то делать. Хорошо было раньше, когда сестре и дела не было, до моих дел. Да и к тайнам она относилась серьёзней. Возможно, стоит сходить в дом Великоры и действительно купить эти формы. Ещё одна трата. Я вздохнул, но в памяти отметил эту мысль как стоящую. «Ладно». «Давайте становитесь тогда обе и показывайте формы. Поглядим, как ты Лейла их освоила». «А чего это я? Я их каждый день делаю. А вот мама ни разу, пока тебя дома нет, ты ее проверяй». Сестра захихикала, прячась за мою спину. «Так», — я недовольно покачал головой. «А ведь это тоже важно. Как ты собираешься дальше идти по пути возвышения, если ленишься в таких простых вещах?» Смотреть на смутившуюся маму оказалось приятно. Не только ей меня отчитывать. «Пожалуй, пока я дома, нужно подналечь на тренировки и занятия с жетоном. Бездельничать она и без меня сможет».